Глава вторая Судья подался вперед и взглянул на меня безо всякой враждебности. — ну-ка, Джимми, поведай, зачем ты затеял весь этот балаган? Вилла судьи Никсона стояла у реки, неподалеку от нашей фермы. Я часто бывал у его младшего сына, и меня там хорошо знали. — Меня зовут Джеймс Ди Грис, господин начальник. Давайте обойдем с фамильярности. И вы знаете, эти слова сильно улучшили цвет его лица, а его здоровенный, а теперь красный нос с раздувающимися ноздрями выпирал из лица, как лыжный трамплин. Не сомневайся, парнишка, к тебе отнесут со всей серьезностью. Обвинения, выдвинутые против тебя, это вполне позволяют» так что лучше бы то, если ты не станешь распускать язык. Твоим адвокатом я назначаю судебного юрисконсульта Арнольда форте -Скиу. Мне адвокат не нужен. Тем более, стряна форте -Скиу. Кстати, вы не скажете, сколько лет назад вы в последний раз видели его трезвым? Смешок, пробежавший по рядам в зале, привел судью в ярость. «Тишина!» — взревел он и так сильно стукнул молоточком, что у того сломалась ручка. Он отшвырнул обломок и свиреп уставился на меня. «Вы испытываете терпение суда? Юрист форт с Кьюбал назначил... Да не нужен он мне! Назначил уже в муки бар. Свою вину по всем пунктам обвинения я признаю и отдаю себя на милость справедливого суда». Он втянул в себя воздух с таким свистом, что я решил немного притормозить, а то и уж хватит удар, суд сегодня не закончится, и я потеряю много времени. — Извините, господин судья! — я наклонил голову, чтобы скрыть улыбку. — Я поступил дурно и знаю, что должен понести наказание. — Ну, вот так-то будет лучше, Джейми! Ты парень умный, и мне всегда было больно видеть, как ты разбазариваешь свои способности. Тебя поместят в исправительный дом для малолетних правонарушителей сроком не менее чем на... Извините, Ваша честь, — перебил я, — но это невозможно. Если бы я совершил эту глупость месяц назад или хотя бы на прошлой неделе, закон суров, и я обречен. Но я совершил преступление в мой день рождения. «Семнадцать лет!» Судья замешкался. Охранники позевывали, ожидая, пока он вытрясет информацию из своего компьютера. Репортер из Биугл не менее энергично стучал по клавиатуре своего портативного терминальчика. Что ж, ему досталась неплохая история. Судья разузнал все довольно быстро. «Все так!» — вздохнула он. «Семнадцать тебе исполнилось!» Ты достиг совершеннолетия, и судить тебя придется как взрослого. Значит, тебе светит срок в тюрьме, если не принять во внимание смягчающие обстоятельства, а не тковы. Первое преступление — молодость обвиняемого его честердечное раскаяние. В нашей власти отсрочьте исполнение приговора, поставив осужденного на учет. Вот мой приговор». Этот приговор мне решительно не пришелся по вкусу. Надо было что-то предпринять. Я предпринял. Мой вопль заглушил последние слова судьи. Я перепрыгнул через барьерчик, свалился на пол, лихо перекурнулся вперед и кинулся через зал в сторону репортера. — Ты не будешь писать обо мне всякую, чашел копер! Зарал я и грохнул, опал его терминал. Тот раскололся, а для пущего эффекта я потоптался на обломках и ринулся в сторону двери. Мне напере скинулся коп, но, получив ногой в живот, согнулся и следом не побежал. Удрать я мог в два счета, но бежать пока было еще рано. Пришлось повозиться с ручкой, чтобы, наконец, меня удосужились схватить и после недолгого сопротивления с моей стороны нацепить наручники. Теперь я восседал на скамье подсудимых в наручниках, а судья со мной уже не миндальничал. Ему доставили новый молоток, и он размахивал им так, будто хотел вышибить из меня мозги. Я скорчил ему рожу и заречал. — Джеймс Боливарди Грис, — провозгласил судья, — приговариваю вас к максимальному наказанию, возможному в данном случае... «Каторжным работам с содержанием в городской тюрьме до прибытия корабля Лиги, после чего вас отправят в ближайший исправительный центр, где вам придется пройти курс противокриминальной терапии». Молоток обрушился на стол. «Увести!» «Вот так-то на лучше. Я грозно потряс на прощание наручниками, осыпал судью бранью, Затем чтобы он вдруг не дал слабины. Двое здоровенных копов подхватили меня под локотки, выволокли из зала суда и засунули в машину. И только после того, как дверь за мной закрылась, я позволил себе откинуться на спинку и расслабиться, можно было порадоваться победе. Да, именно победе! Цель всей операции в том и состоялась, что попасть в тюрьму. Я испытывал необходимость в профессиональном росте. В моем безумии была четкая логика. С молодых ногтей, с мелких краж всех этих леденцов я всерьез задумывался о карьере преступника. Побудительных мотивов у меня было несколько, но, главный: мне нравилось быть преступником. А что, заработки приличные, Работянка не особо пыльная, И, если честно, мне нравилось чувствовать свое превосходство, оставляя остальных в дураках. Нехорошо? Возможно. Но это приятное ощущение. Тут я столкнулся с весьма серьезной проблемой. Как подготовить себя к будущему? Преступность — нечто большее, чем кража леденцов. Ну, кое-что я уже понимал, мне хотелось иметь деньги. Чужие деньги, а деньги хранятся под замками, так что чем больше я узнаю про замки, тем проще окажется добраться до денег. Я засел за учебу. Мои оценки так стремительно взлетели вверх, что учителям показалось, вот я не так уж и потерян. И особенно горячо они одобрили мой выбор, когда я заявил, что собираюсь выучиться на слесаря. Курс был рассчитан на три года. Я, впрочем, управился за три месяца. Тут я попросил, чтобы меня приняли экзамен, но мне отказали. Так дела не делаются, — объяснили мне. Надо продвигаться вперед вместе со всеми, так что всего через два года и девять месяцев я получу диплом, закончу школу и отправлюсь в вкалывать. Однако... Я попытался им втылковать, что уже выучился, а мне объяснить, что это невозможно. Видно, у меня на лбу уже было написано Слесарь, так, по крайней мере, полагали они. Я стал пропускать занятия. Не ходил в школу по несколько дней, им приходилось ограничиваться устными выговорами, поскольку на экзаменах я получал высшие баллы и по праву получал, между прочим, потому что много практиковался, Свои личные делишки я обделывал так аккуратно, что никто ничего не подзревал. Однажды ночью несколько долларов принес мне торговый автомат. Потом настала очередь кассы автостоянки. Такая практика не только шлифовала мое мастерство, но и давала средства на обучение. Разумеется, не на школьное. Там я и так должен был тянуть лямку до семнадцать. Она мне классная. Никаких руководств по преступлениям не существовало, так что учиться приходилось как придется. Однажды в словаре я отыскал слово «подделка», и это послужило толчком к изучению фотографии печатного дела. Искусство рукопашного боя в жизни мне очень помогло, так что я продолжал совершенствоваться в нем, пока не получил черный пояс техническими сторонами моей будущей профессии, я также не пренебрегал, и к 16 годам я знал о компьютерах все, что можно. К тому же приобрел квалификацию микроэлектронщика. Все это было славно. Но что мне все это даст? Пока я не знал. Поэтому решил сделать себе на совершеннолетие подарок — сесть в тюрьму. Глупо. А что делать? Надо шатускать преступников, а где их искать, как не в тюрьме? Согласитесь, смысл есть. Ведь тюрьма мой, дом родной, раз там мои близкие. Я буду их слушать, глядеть на них. И когда почувствую себя готовым к трудовой деятельности, достану из башмака отмычку и уйду на волю». Но все оказалось не так, как я ожидал. Прежде всего меня остригли, обработали антисептиком, выдали тюремную одежду и обувь. Правда, сделано все это было настолько непрофессионально, что у меня оказалось достаточно времени, чтобы перепрятать отмычку и деньги. Затем сняли отпечатки пальцев, записали цвет глаз и отвели в камеру. Но, слава богу, хоть сокамерник у меня был, вот-вот начнется учеба. Это был первый день моей настоящей преступной жизни. — Добрый день, сэр! — вежливо поздравился я. — Меня зовут Джеймс Ди Грис. — Повязали лопуха! — пробормотал он, едва взглянув на меня, и продолжал ковырять под ногтями. — Итак, вот и первый урок. — Здесь не в чести и вежливые формы общения. — Ну что ж, крутая жизнь, крутое общество! Я изобразил на лице улыбку и заговорил снова, на этот раз по «Тебя и самого повязали, чистюля. Меня зовут Джим, а тебя...» По правде говоря, насчет сленга я был не слишком уверен, поскольку изучал его исключительно по видикам. Он медленно поднял голову. Взгляд его был полон ненависти. «С Вилли пером еще никто, заруби себе на носу, никто таким тоном не разговаривал!» — Сейчас ты у меня станешь красавчиком, сейчас тебя слегка разукрашу, напишу на твоей роже свои инициалы, сначала букву «В» — Вилли, букву «У» — поправил я его, «Уильям» — это как солидней, это окончательно вывел его из себя, «Ты, козел, я сам знаю, что мне писать!» Тебя от злости он довольно долго шалил под матрацом, наконец-то извлек оттуда остро заточенную ножовку неприятная штучка. Он подбросил ее, поймал и кинулся на меня. — Господа, вы же понимаете, что таким манерам к черным поясам приближаться не следует? — Дело нехитрое. Я отступил в сторону, рубанул ладонью по запястью и ударил по коленке сзади. Парень въехал башкой в стену и отключился. Придя в себя, он обнаружил, что я сижу на его койке и чищу его ножичком ногти. — Меня зовут Джем, — процедила сквозь зубы. -ка, Джем — Джем! Он взглянул на меня. Его лицо вдруг исказилось, и он заплакал. — Я прям так обалдел. Что ж такое творится, а? — Все меня достают, и ты тоже ржет надо мной, а ты вот наш отнял. Я его целый месяц сделал, десять долларов, кстати, за лезвие заплатил, и расстроился в конец. Я тут заметил, что он старше меня всего года на два, да и гораздо слабее. Вот и пришлось утешать моего первого знакомца из уголовного мира, вытирать ему мокрым полотенцем сопли и даже всучить пятидолларовую бумажку, лишь бы он так не хлюпал. — Да, что-то преступный мир оказывался не вполне таким, каким я его себе представлял. И пошло-поехало. Я сидел на кровати и слушал его унылые воспоминания о тяжелом детстве. Двоечник — вечная мишень для чужих насмешек, слабак, нюня. И однажды, совершенно случайно схватившись в очередной потасовке за горлышко разбитой бутылки, понял, что тоже может стать хулиганом. А что? Для этого нужно только оружие. Тут к нему пришло признание, чему, понятно, способствовали нелепые угрозы и беспардонное хвостовство, подкрепленные публичным расчленением птичек и прочих безобидных тварей. Далее падение. А за нанесение ножевых царапин мальчику, отправлен в центр для несовершеннолетних, выпущен, снова неприятности, опять посажен. И вот, наконец, очутился здесь, вооруженный ножичком, схлопотавший срок за очередное вымогательство с угрозой применения насилия, вымогал, естественно, у детей. Ну и карьерка, прости, Господи. Я слушал его в полух и думал, что такое не везет и как с ним бороться. А может, меня специально засунули к нему в камеру, чтобы оградить от крутых ребят, находящихся в этой тюрьме? Тут отключили свет, я улегся на койку. Утро вечера мудреней. Выйду на прогулку, присмотрюсь к остальным. «Сображу, кто-то чего стоит, и начну настоящую карьеру. Все будет как надо. И я спокойно уснул, убаюкиваемый, нескончаемым хныканием соседа. Но ничего, просто не повезло, что подсадили к вилли. Вот такой он неудачник. Завтра все будет по-другому».